Положение оружие их делали, по-видимому, успех невозможным. Уже мужество их начинало ослабевать, уж они начинали расстраиваться. Были готовы отступить, когда насмешки испанцев возбудили их прежнюю энергию. «Еретические собаки!» — кричали они со стен. «Преданные дьяволы англичане! Так вы хотите идти в Панаму? Здор! Здесь, под стенами этого форта, погибните вы все до единого!» и товарищей ваших ждет та же участь. Эти слова показали флебустьерам, что планы планах открыты, и они решились взять форт и лепасть до последнего. Они продолжали штурмовать, несмотря на множество поражавших стрел и нападение Бродели, которому ядром оторвало обе ноги. Вдруг один флебустьер, которому воткнулось в плечо стрела, вырвал ее и вскричал. «Постойте, братцы!» Мне пришла мысль, которая погубит всех испанцев. Он достал из кармана хлопчатой бумаги, обернул ею шомпол, зажег бумагу и выстрелил этот горючий материал на крышу одного из домов форта, которые были покрыты легкую дранью и листьями пальмы. Другие флибустьеры последовали его примеру, подобрав валявшиеся на земле стрелы, и в минуту вспыхнуло множество домов и взлетел пороховой ящик. Испанцы занялись тушением пожара. Ночь наступала. Тогда флибустьеры попробовали зажечь деревянные палисады, и это удалось. Ничем не поддерживаемая боли земля рухнула и засыпала ров. Испанцы все еще защищались храбро, поощряемые комендантом, который сражался, пока не пал мертвый. Флебустиеры овладели фортом. Многие испанцы бросили со стен в реку, чтобы не попасть заживо в руки флибустьеров которые взяли только 24 пленных, 14 здоровых и 10 раненых, спрятавшихся между убитыми. Это был остаток от гарнизона из 340 человек. Его усилили недавно, потому что панамский обер-президент узнал уже из Картахена о цели экспедиции и сам, приняв начальство над 3600 человеками, расположился перед городом. Флебусьеру узнали теперь достоверно, что в числе этого войска Находилось четыре человек кавалерии, шестьсот индейцев и двести мулатов, опытных охотников за буйволами, которому было поручено выпустить в случае нужды две тысячи буйволов на флибустьеров. Изувеченный Бродели продолжал раздавать приказания. Он не хотел рисковать столь дорого купленными выгодами. Из четырехсот человек его отряда сто десять были убиты и восемьдесят ранены. Из последних шестьдесят не могли пошевельнуться». Трупы англичан и французов были зарыты, тела же испанцев сброшены с вершины форта и оставлены там. Бродели нашел в форте множество снарядов и съестных припасов, которые бы ему тем приятнее, что остальной флот нуждался в них. Он приказал исправить поврежденные укрепления, чтобы иметь возможность отразить нечаянное нападение испанцев. В таком положении ожидал он прибытия Моргана и флота, который не замедлило. Флебустеры, подъезжая к форту, были чрезвычайно обрадованы, увидев на нем английское знамя. Они пели и пили, не обращая внимания на ход судов в устье реки Чагара, в котором был подводный риф. С берега отправились было к ним навстречу лоцманы, но пираты в радости не дождались их. Эта неосторожность имела гибельные последствия, ибо стоила им четырех кораблей, в числе которых находился адмиральский. Экипажи и грузы были, однако, спасены. Морган, исполненный великих замыслов, смотрел равнодушно на эту потерю и вступил в Сан-Лоренцо, в котором оставил пятисотенный гарнизон, кроме 150 человек, которых посадил на испанские суда, захваченные на реке. Съясных припасов взяли мало, как для того, чтобы не замедлять похода, так и по причине затруднительности перевозки их. И, наконец, чтобы не подвергать голоду гарнизоны пленных, всего около тысячи человек. Кончив все эти приготовления, Морган в речи увещевал своих приятелей иметь непобедимое мужество, чтобы возвратиться на Ямайку покрытыми славой и с богатствами, которые обеспечат их на всю остальную жизнь. 18 января 1671 года он выступил, с тысячу треместами флебусьерами и отборнейшими воинами отряда по дороге в Панаму. Отряд отправился водой вдоль реки. На пяти судах была поставлена артиллерия. Флебусьеры стеснились на тридцати двух лодках».